Глава 50 Придя в себя после удивительного разговора с Рожешем, Джек присоединился к Дагу для дальнейшего обследования недр корабля. Пока они шли вниз, Джек из простого любопытства отыскал канал, на котором общались сотрудники военно-морской разведки. Он слушал их разговоры, пока они старательно вывозили все, что было открыто командой Джека. Сначала забрали т е л а из прозекторской. Затем переместились в помещение, где были обнаружены спасательные капсулы. Это напоминало разграбление Константинополя, когда золотые статуи вывозили, чтобы наплавить из них золотых монет. До инкубатора пока руки не дошли, потому вероятно, что половина разведчиков торчала на капитанском мостике, пялись на символы, бегущие по голографическим дисплеям, или на «Анну за работой». В ближайшее время они, конечно, должны были добраться и до подводной лаборатории и конфисковать единственный живой образец инопланетной жизни вместе с технологией, оживившей его ДНК после многомиллионнолетнего анабиоза. Даг у ш ё л вперед, и Джек, догоняя его, решил, что уже достаточно наслушался капитана Келли и его друзей. Он вернулся во второй канал и услышал, что Гэби вызывает его. «Мы с Дагом хотим дойти до кормы и посмотреть на двигательную установку». «Животное в а в т о б у с е начала она дрожащим от волнения голосом. «Разведчики забрали?» — перебил он. «Они тут все сметают, но не переживай, у меня остался образец тканей, да и у тебя, думаю, тоже...» Джек потрогал сумку с образцами на своем плече. «Да нет же, это не они! Он просто взял и исчез!» Они побежали в обратном направлении. Мышцы ног и легкие работали на пределе. юджин расхаживал перед входом в лабораторию где рожь е спросил джек борясь с одышкой на мостике анну краулит его можно понять вставил дак они тут все тащат ее тоже могут стащить что конкретно случилось джек подошел к опустевшему тубусу он вырос вдвое с тех пор как вы его видели начала рассказывать гэби мы с ю д ж и н о м наблюдали как он там шастает он что двигался удивился даг «Да», — подхватил Юджин, и оброс шерстью. В нижней части вдруг открылась решетка, и вся жидкость ушла. Он был весь мокрый, а потом его засосало в трубу вверху тубуса. Юджин воздел руки кверху, показывая, как все случилось. Как он выглядел. Юджин выставил перед собой открытые ладони, как бы защищаясь. «Мои познания в биологии рудиментарны». «Похож он был на существо, которое вцепляется в лицо и откладывает яйца внутрь вашего тела». д а к был не только палеонтологом, но и большим синефилом. Джек посмотрел на него с у к о р и з н о й «Длинный хвост», — начала Гэби, но тут она, наконец, справилась со своими очками и отправила короткий ролик, который успела снять. «Чтоб мне провалиться, да это же вылитый плезиодопиформ!» д а к даже глаза вытаращил от удивления. «Нужно понять, куда он направился», — Джек посмотрел на черную трубу, вливавшуюся в сплетение других похожих труб у них над головой. Они разбегались в разных направлениях, изгибаясь как спагетти. «Кто такой Плезидепифром?» — вопрошал Юджин, крутя головой. Джек обнаружил место соединения труб, откуда они поворачивали вниз, и устремился к ближайшему пандусу. Сумка для образцов позвякивала на его поясе. Остальные побежали за ним. Последним двигался Юджин, все повторяя свой вопрос. Двигаясь вслед за трубами, они спустились ниже прозекторской и оказались на уровне, который неоднократно проходили в поисках силовой установки. Сюда, похоже, вели все трубы из лаборатории. «Может, его втянуло во что-то вроде загона для скота», — предположил д а к Вскоре они дошли до центральной колонны, заключавшей в себе шахту лифта. За ней обнаружился сводчатый вход в незнакомое помещение, из которого наружу просачивались красные, синие и зеленые огни, отчего на гладкой металлической поверхности играли жутковатые тени. Осторожно ступая, они вошли в помещение и увидели ряды камер или капсул, расположенных 37 на 37, как тубусы в лаборатории. Первым делом они направились к капсуле во втором дальнем ряду слева, который соответствовал положению тубуса-инкубатора с плезиодопиформом в лаборатории. «Вот он, голубчик», — сказала Гэби. Внутри капсулы плавал легкий дымок. Юджин подошел вплотную, животное внутри с визгом бросилось на стеклянную стенку, и Юджин с содроганием отпрыгнул назад. «Сошел с ума», — констатировал д а к «Там м е с т о достаточно. Хотите присоединиться?» Гэби подначивала Юджина, но тот только рукой махал. Животное билось о стенки, пытаясь вырваться наружу. Попытки эти не встречали никакого сочувствия у участников экспедиции, даже если бы они знали, как открыть капсулу. Ряд зеленых голографических символов загорелся на ближайшем экране. Несколько секунд загадочное сообщение плавало перед ними, затем помещение задрожало, и капсула исчезла в клубах вьющегося тумана. «Теперь куда?» — оторопело спросил Даг. На п о в е р х н о с т и уверенно сказал Джек, поднимая указательный палец. «Да кто такой этот п л е з е з в е р ь черт возьми!» — возопил Юджин. н п л е з и я д е п и ф о р м Джек был, безусловно, потрясен происходящим. м п о к р ы т о е шерстью, п о х о ж е я на белку м л е к о п и т а ю щ е е с длинным косматым хвостом», жившие преимущественно на деревьях. И вот за этим мы тут бегаем вверх-вниз, как сумасшедшие, Юджин всплеснул руками от изумления. в с ё не так просто, Джек направился к пандусу. Этот зверек — один из наших самых ранних предков. Глава 51 Издалека монастырь Капан похож был больше на роскошный восточный дворец, чем на место поклонения высшим силам. Пять этажей здания были украшены тонкой, изящной резьбой, высокие башни по бокам напоминали пагоды, под ними располагались широкие террасы. Монахи в шафрановых одеяниях стекались во внутренний двор, где были расположены ступы, буддийские полусферические сооружения для хранения мантр, священных текстов и других реликвий. Мия обратилась к молодому монаху с вопросом «что происходит?», но он только улыбался и кланялся. К ним подошел пожилой монах. «Прошу прощения, но трапа сейчас не могут разговаривать». «Трапа?» – переспросил Том. «Ученики». Монах сложил руки в замок и двинулся прочь. «Подождите!» — окликнула его Мия. «Я ищу доктора Ларса Вандерберга!» «Извините, но монастырь закрыт для посетителей!» Монах растворился в толпе. «В таком месте Ларса должно быть за версту, видно!» Том старался звучать обнадеживающе. «Янсен, — говорила, — он слетел с катушек. Может, его тут где-то в з а п е р т е держат? Пойдемте за монахами, вдруг увидим его в толпе!» На одобрительное ворчание Свена откликнулся Том. «Ты тут только никого не пугай!» Приноравливаясь к размеренному шагу монахов, они погрузились в шафрановую реку, втекавшую во внутренний двор. Несмотря на преимущество в росте, им не удавалось разглядеть никого, хоть отдаленно напоминающего Ларса. Вдруг Свен взял своей мощной рукой Мию за затылок и повернул ее голову в ту сторону, куда он показывал другой рукой. Метрах в десяти от себя она увидела европейца в монашеской одежде. По описанию, он походил на Ларса. Извиняясь направо и налево, они протискивались сквозь плотную толпу. Новый приток монахов влился в реку, их закрутило, и они потеряли свою цель из виду. Ощущение было такое, будто они двигаются по грудь в воде. «Потеряла его!» — воскликнула Мия и обнаружила, что Томаса с в е н о м о н а тоже не видит. Их растащило в разные стороны. Тут она снова заметила человека, похожего на Ларса. Он был уже во дворе и явно старался отделиться от остальных. Может быть, он их заметил? Мия удвоила усилия. Теперь ей приходилось идти против течения. Мысль, что это может быть ее единственным шансом, подгоняла ее. Белая фигура исчезла внутри монастыря. Только бы вырваться из толпы! Монахи всех возрастов словно не видели ее, полностью сосредоточившись на начинавшейся церемонии. Всплеск адреналина заставил Мию забыть о приличиях. Она сцепила пальцы, выставила вперед руки наподобие клина и пошла на штурм. Через пару минут ей удалось вырваться на открытую площадку под стенами монастыря. Тут уже можно было дышать. Она продолжила преследование. Мия шла вдоль внешней стены, пока не наткнулась на большие дубовые двери, украшенные резьбой. Она повернула медную ручку, и двери с усилием подались. Внутри открылось обширное, удивительное помещение, пахнущее ладаном и стариной. Вишневого цвета колонны подпирали высокий балочный потолок и изгибающийся вдоль стен расписной балкон. Все стены были покрыты роскошными коврами крикливых восточных расцветок, полустилали молельные коврики. Но в первую очередь глаз притягивала огромная двадцати ф у т о в а я золотая статуя Будды в изящно расшитом одеянии. Мия сняла обувь, повинуясь смутным представлениям о том, как следует с е б я вести в таких местах, и двинулась внутрь. Молельная комната была почти пуста, если не считать одного молящегося у дальней колонны. Подойдя ближе, Мия увидела мужчину европейского типа, погруженного в молитву. Одет он был, правда, не так, как тот, за которым она шла в толпе. Ясно, что Ларс был не единственным белым человеком в монастыре. В последние десятилетия все больше западных граждан, разочаровавшись в суетной жизни индустриального общества, искали успокоение в неспешном и простом укладе восточных монастырей. Сейчас ей предстояло выяснить, был ли перед ней Ларс или другой искатель нирваны с запада. «Доктор Вандерберг?» Человек заметно старше семидесяти смотрел на нее молча. «Извините, что беспокою, но мне очень нужен Ларс». «Ларса Вандерберга больше не существует», — сообщил человек. Внутри нее всколыхнулось хорошо знакомое чувство разочарования. Когда он умер, она даже не скрывала своего отчаяния. Смерть пришла в тот момент, как он переступил здешний порог. Мия смотрела, не зная, что думать. «Путь вверх требует оставить все, чем вы были, п з а д и Мия покорно кивала. Открытый ворот его одеяния позволял видеть татуировки, изображавшие что-то буддийское вперемешку со священными текстами. «Но некогда. Вы были Ларсом Вандербергом?» Мия забеспокоилась, не надышалась ли она от Ладана сверх всякой меры. «Был. Теперь я в а н к ч у к Баххатара и Трапа». Мия, скрестив ноги силорядом, за стеной все громче раздавались бой барабанов и пронзительные звуки каких-то других инструментов. «Что там происходит?» — спросила Мия. о х о р о н ы главного ламы Тхоптэн Запэринпоче», р пояснил человек, называвшийся теперь Вангчук. Мия достала записки Ларса и протянула ему. «Я бы хотела спросить вас про это». Шум снаружи становился оглушительным. «Вы писали об обращике символического языка, наблюдаемого в ДНК человека, и...» Он поднял руку и стал вдруг похож на и з в а я н и е Будды. «Не только в человеке. Симметрия живет во всем живущем». «Вы пишете, что все наблюдаемые виды симметрии связаны одним простым числом, но не н а з ы в а е т е этого числа!» — Мия почти кричала, пытаясь победить шум. Возможно, удерживая себя от желания повысить голос, Вангчук начал поднимать другую руку, но не успел он завершить жест, как раздались выстрелы, почти не слышные в окружающем громе и грохоте. Первая пуля попала в а н к ч у к у в шею, вторая — в висок, забрызгав красным цветную колонну рядом. Мия инстинктивно упала на пол и откатилась назад, за колонну. Пули дырявили пол справа и слева, стреляли, судя по всему, с балкона. Страх и адреналин смешались в крови у Мии. Дыхание участилось, легкие требовали все больше кислорода. Она попалась, как крыса, в ловушку. Звук упавшего на пол разряженного магазина подтолкнул ее к действию. Она перебежала за соседнюю колонну. Двери, единственный путь к спасению, находились в каких-нибудь десяти футах, но стрелок перезарядился и продолжил вести огонь, перемещаясь по балкону. Ей удалось мельком увидеть, что это был тот самый белый мужчина в одежде монаха, за которым она шла в л ю д с к о м потоке еще немного, и он поймает ее в прицел. Мия услышала звук открывающейся двери. Стрелок уходит? Затем послышался шум борьбы. Она выглянула из-за колонны, увидела летящую вниз с балкона винтовку и двух сцепившихся в драке людей. Напряжение отпустило. Наконец-то Том и Свен пришли на помощь. Вверху тот, что был покрупнее, сжал стрелка в удушающем захвате, а затем резким рывком сломал ему шею. Тело сползло вниз и пропало у Мии из глаз. Теперь она могла хорошо разглядеть своего спасителя. Это были не Том. Не Свен, это был Олли. Глава пятьдесят в а Когда Джек добрался до шара, командор Харт вел бурные переговоры по линии связи. «Контр-адмирал?» — спросил Джек, пытаясь восстановить дыхание. «Зачем человеку спортзал, если он всегда может пробежаться по десятку пандусов в инопланетном корабле?» «Десять минут назад они засекли неопознанный объект, который вышел на поверхность и направился к побережью», — сообщил Харт, прикрыв микрофон рукой. «Скажите им, это капсула и...» «Там сумасшедший дом, Джек, скажите им сами». «Контр-адмирал Старк», — сказал Джек в микрофон. «Это министр обороны Форт Майерс», — Джек задумался. Если Майерс лично прибыл руководить операцией, дела наверху обстоят хуже, чем он полагал. С кем я говорю? Доктор Грир, сэр. Вхожу в состав команды, которая обследует НПО. То, что вы засекли на поверхности, капсулы с живым существом. Вы что, издеваетесь надо мной? В голосе министра вдруг прорезался гнусавый в е р г и н с к и й акцент. Нет, сэр. Существо было обнаружено в инкубационном тубусе и росло с невероятной быстротой. Прежде чем мы сумели его достать, корабль взял процесс в свои руки и отправил его на поверхность. «Вам нужно послать людей, чтобы поймать его живьем». «То есть вы говорите мне, что по полуострову бегает инопланетянин?» Майерс говорил так, словно не верил собственным словам. «Если людей послать быстро, бегать не будет». «Мексика, независимое государство, доктор. Вы в школе учились? Вам там рассказывали про границы? Мы не можем вот так заявиться на чужую...» «Извините меня, господин министр, но сейчас нет времени на дискуссии. Скажите мне хотя бы, что вы не запустили сюда какого-нибудь монстра?» «Нет, не думаю, но в нем ответы на важные для всего человечества вопросы». Джек кожей чувствовал, как идет время, еще немного, и они упустят эту тварь. «Отправляю людей», — сообщил министр. «Если возникнут проблемы, отвечать будете вы». Разговор был окончен. «Как вы смеете скрывать информацию?» — кричал капитан Келли, выбираясь из шлюза. За ним следовали лейтенант Брукс и еще два агента разведки с большой тяжелой сумкой. Она была набита так, что не закрывалась. Видны были компоненты электронного оборудования, вынесенного, скорее всего, с мостика. Капитан устремился к харту, но между ними встал Джек. «Что вам нужно? Пропустите!» — потребовал Келли. «Что в сумке?» «Мы вам не докладываем!» — огрызнулся Келли, протискиваясь мимо него. Увидев части к о н с о л и с мостика, Джек испугался, он вспомнил опасения Рожеша. «Может, в этой сумке Анна или ее элементы?» Джек вызвал Рожеша. В сумку уже грузили в спускаемый аппарат, когда Рожеш наконец отозвался. «Вы на мостике?» — торопливо спросил Джек. «Да, но...» У Джека перехватило дыхание. «Анна с вами?» «Да, с ней все в порядке, хотя капитан со своими стащил половину консолей, но дело не в этом». Джек уже догадывался. «Что он сейчас услышит?» «Обратный счет», — сказал Рожеш, «начался снова». Глава пятьдесят т р е Двери распахнулись и вбежали Том и Свен с пистолетами в руках. Сперва они увидели труп — Потом Мию, стоящую на все еще не твердых ногах. За ними следовала группа монахов, которые, обогнув присутствующих, сразу направились к телу Ларса. «Мы тебя в толпе искали, когда услышали выстрелы», Том тяжело дышал. Свен повернул ее, как манекен, кругом и стряхнул штукатурку со спины и плеч. «Я в порядке». Мия продолжала глядеть на теперь уже пустой балкон, но он был там. Она и не думала скрывать то, что видела. «Вандерберг», — уточнил Том. Мия посмотрела на тело, которое монахи готовились уносить прочь, и на лужу крови на полу. «Я разговаривала с Ларсом, и тут кто-то выстрелил в него с балкона. Потом переключился на меня. Я пряталась за колонной, деваться было некуда. Тут вдруг появился Олли и убил стрелка». Свен издал рычащий звук и бросился к выходу. «Олли следует надеяться, что Свен его не поймает», — заметил Том. Мия не знала, на что следует надеяться ей. Молодые монахи несли мимо т е л а Ларса. Сердце Мии сжалось. Нормальный или ненормальный, этот человек был гением биоинформатики. Но помимо этого он унес с собой важнейший элемент головоломки, которую они пытались разгадать. Ее глаз зацепился за татуировку на его шее. Мия вспомнила, как он поднимал руку за секунду до того, как его застрелили. Мия шагнула вперед и сделала знак монахам, чтобы те остановились. «Мия, ты что?» А что если Ларс вовсе не о тишине думал, а хотел ей что-то показать? Руки покойника были сложены на груди. Она подняла правую и посмотрела на тыльную сторону ладони, затем повернула руку и тут увидела. Татуировка была на запястье. Прямо у основания ладони находились две цифры. Было ли это то самое простое число, ключ к истинному прочтению послания? Заключенного в синдроме Зальцбурга. Том даже наклонился, чтобы лучше разглядеть. Взволнованным шепотом он произнес «Тридцать семь!» Глава пятьдесят ч е т в р т Джек собрал коллег в спальном помещении Шара. Нужно было принимать решение, и быстро шли минуты и секунды обратного счета. На кроватях валялись майки, спортивные штаны и прочая домашняя одежда, которую они носили в редкие минуты отдыха. Пахло как в раздевалке, но сейчас это интересовало Джека меньше всего. «Всем следует немедленно собраться и отправиться наверх, пока есть возможность. Может, нам самим будет позволено принимать решение?» – спросила Гэби с вызовом. «Анна почти расшифровала язык. Что же, бросать работу?» Рожиш стоял, прислонившись спиной к ближайшей койке. «Она останется здесь со мной. Я присмотрю за ней», — успокаивал его Джек. «Самым полезным сейчас был бы Грант, но его пришлось эвакуировать. Надеюсь, наверху теперь есть специалисты, и Старк нам кого-нибудь пришлет». Контр-адмирал сказал... х а р д скрестил руки на груди. «Они подготовили дюжину управляемых с поверхности подводных роботов. Теперь можно обследовать корабль, не рискуя жизнью». Разумно одобрил Дак и принялся снимать биокостюм прямо перед собравшимися. Как руководитель управления по вопросам космического пространства, Юджин сделал шаг вперед, я должен остаться. Джек был впечатлен, но напомнил ему о магматической камере, ждущей их внизу, под кораблем. С другой стороны, наверное, мне следует подняться наверх. Сграппл наблюдать будет удобнее. Гэби посмотрела на Джека с легкой улыбкой. Долго убеждать не пришлось. «Как насчет бойкого капитана и его удалых ребят?» поинтересовался Даг. «Насколько я понимаю, они остаются», — сказал Харт. «И я тоже». В его глазах Джек прочел твердую решимость. «Вся экспедиция находится под контролем ВМС», — пояснил Джек. «Я тут внизу отвечаю, если можно так выразиться, за порядок». «Под порядком вы разумеете, чтобы Джек и капитан Келли не поубивали друг друга?» — засмеялась Гэбби. другие тоже засмеялись. «Примерно так», — хмыкнул Харт. «Защита мне не нужна», — откликнулся Джек. «Но хорошо, что будет с кем поговорить, помимо этих «супчиков».» Он повернулся к Рожешу. «На мостик вы уже не успеете. Боюсь, придется прощаться с Анной по рации. Канал 3, мне кажется». «Мне страшно думать, что я ее оставляю», — Рожеш обхватил голову руками. Джек похлопал его по плечу. Я говорил с ней перед нашим собранием. Она согласилась остаться, но с условием, что вы отправитесь наверх. В глазах компьютерщика стояли слезы. «Обещаю, что ничего с ней не случится», — повторил Джек. «Собирайте вещи и прощайтесь. Аппарат уходит через пять минут». Через сорок пять минут после ухода спускаемого аппарата Джек и Харт находились на командном мостике. Уговорить Харта покинуть шар оказалось непросто. Даже угроза падения обломков и разрушения подводной лаборатории не подействовала. Решающим аргументом оказалось напоминание о судьбе Ольсона, оказавшегося в момент разряда вне НПО. Джек сидел на одном из широких стульев, пытаясь вообразить на этом месте одного из инопланетных существ, управляющего кораблем. Как они общались между собой? Справедлива ли его догадка, что они остались умирать по завершении миссии, какова бы она ни была? Доктор Грир. Анна отвлеклась от консоли на другом конце мостика. «Да, Анна. Я рада, что вы и командор Харт остались». Анна покатилась на своих колесиках в сторону Джека. Харт, прислонившийся к дверному косяку, выпрямился. «Мы сами рады». Джек с интересом смотрел на котика, не привыкшего, вероятно, слышать, как роботы рассуждают о чувствах. «Жаль, что доктор Висванатан не с нами». «Скучаешь?» «Думаю, да». «И еще я уверена, что он хотел бы присутствовать при решении задачи». «Решение? Ты р а з г а д а л их язык?» От волнения Джек вскочил со своего сиденья. «Не весь, но достаточно, чтобы знать, например, что вы сидите на месте штурмана». Джек потянулся, чтобы обнять Анну, но тут замигали консоли, послышался гул, низкий, пульсирующий звук, будто исходящий от гигантского трансформатора. Он подумал о Гэбби и остальных». Успели ли они добраться до поверхности? Затем ударил разряд, и Джеку стало не до кого.